Езон отвернулся. Его взгляд встретился с взглядом Марианны, которая, дрожа всем телом, прижалась к его плечу. — Нет, — сказал он наконец глухо, — я, безусловно, никогда не пойму труднодостижимое соображение Наполеона. Однако я обязан тебе жизнью и благодарю тебя за это от всего сердца, но она... Зачем ты хочешь увезти ее в Париж? Ведь я люблю ее больше, чем... Чем жизнь, свобода и всему в море. Устало закончил за него видок. Я все это знаю. И император тоже знает, безусловно. Но она не свободна, Изон. Она княгиня Сант-Анна. У нее есть муж. Даже если этот муж всего лишь призрак, ибо этот призрак обладает большой властью, и к его голосу прислушивается. Он требует возвращения своей супруги, и император не может отказать ему в этом праве, так как во владениях великой герцогини Тосканской и его сестры может возникнуть восстание, если император обидит такого человека, как Сант-Анна. Я не хочу — закричала Марианна, крепче прижимаясь к Изону. Я никогда не вернусь сюда! Спаси меня, Изон, Увези с тобой! Я боюсь этого человека, который имеет все права на меня, но никогда не был близок со мной! Ради бога, не позволяй им забрать меня у тебя! — Марианна, милая моя, умоляю тебя, успокойся! Нет, я не оставлю тебя! Я предпочитаю вернуться на каторгу, надеть оковы, не знаю, что еще сделать, но я отказываюсь покинуть тебя! — «Однако это необходимо», — грустно сказал видок. «Вот твой корабль, возвращенный тебе императором, Езон. Тебе полагается жить на море, а не у ног замужней женщины. А в Конкете карета уже ждет княгиню Сант-Анна». «Ей лучше уехать, ибо она ждет напрасно». Раздался разъяренный голос. Марианна остается здесь. И Жан Ледрил с пистолетом в руках, встал между влюбленными и видоком. Здесь мое владение полицейский, и даже если оно маленькое, я его хозяин перед Богом. Под ногами у нас море, и эти люди мои. Нас четырнадцать, а ты один. Если ты хочешь жить долго, я советую тебе не мешать Марианне уехать с человеком, которого она любит, как они оба этого хотят. Иначе, поверь мне, рыбы не найдут разницы между мясом тайного агента или беглого каторжника. Давай задний ход и спускайся в каюту. Когда они будут на борту Брига, я доставлю тебя на землю. Видок покачал головой и показал на подошедший почти вплотную корабль. Его борт все ближе нависал над палубой шхуны. «Ты забыла о Сюркуфе, моряк. Он знает, что эта женщина замужем за другим, и этот другой ее требует. Сюркуф — человек чести и подчиняется только долгу и солидарности моряков». Он доказал это, согласившись помочь Марианне, хотя, возможно, и считал себя виновным. Оборвал его изон. Но и теперь поможет нам. — Нет. И на твоем месте я не просил бы его об этом. — Сударыня! — добавил он, не обращая внимания на два направленных в его грудь дула и поворачиваясь к Марианне. — Это к вам я обращаюсь вашей чести и совести, вы вступили в брак с князем Сант-Анна по принуждению или по доброй воле? Тело Марианны напряглось в объятиях Язона. Всеми силами она пыталась отвратить беду, обрушившуюся на нее как раз в тот момент, когда она считала, что наконец поймала птицу счастья. Спрятав лицо на груди Езона, она прошептала, — Я вступила в брак добровольно, но я боюсь его. — А ты, Езон, разве у тебя нет жены? — Это ведьма, которая хотела погубить меня и Марианну? Она для меня ничто. — Но она твоя жена перед Богом и людьми. Поверьте мне. — Согласитесь сейчас расстаться. Вы встретитесь позже. Вас, сударыня, я не обязан припроводить к супругу. Я отвезу вас к императору, который требует вас. — Мне нечего ему сказать, — бросила она. — Но ему да. я отказываюсь верить что вам не о чем с ним говорить, когда он может, вполне вероятно, помочь вам обоим освободиться от связывающих вас уз. Будьте же благоразумны и не заставляйте меня применять силу. Езон может уехать только один и при условии, что вы послушно последуете за мной в Париж. Жан Ледрю Не опуская пистолетов, рассмеялся и бросил быстрый взгляд на возвышающийся над ними борт волшебницы. — Силу как раз представляем мы, полицейские. И это я тебе говорю, что Марианна последует за Изоном, а Сюркув поможет отправить тебя на дно, если ты не откажешься от своих безумных мыслей. Давай делай то, что я сказал, пускайся, море становится бурным. Мы больше не можем тратить время. Здесь Ируаз, пролив, в котором не принято вести долгие разговоры, а тот остров — это Уэссан, родивший поговорку «Кто видит Уэссан, увидит свою кровь». Сила не у тебя, Жан-Ледрю. Посмотри. Марианна. Которая непреклонная позиция бретонца вернула надежду, болезненно застонала. Из-за мыса Сен-Матье угрожающий показался фрегат. Свет луны отражался на дулах пушек, выдвинутых из люков. — Это сирена, — объявил видок. Она имеет приказ проследить, чтобы все прошло так, как распорядился император, не зная, впрочем, что именно. Ее капитан должен открыть огонь по бригу, если не получит условный сигнал. «Мои поздравления», — сказал Жолеваль, молчавший во время словесной перепалки. «Вы обладаете довольно большими возможностями для бывшего каторжника». «Император всемогущий сударь. Я же всего лишь скромная фигура, временно облеченная его властью. Вы прекрасно знаете, что он не выносит ослушания, и, по-видимому, у него есть веские причины не особенно верить в слепую покорность госпожи».